Глава 24 «Инь, или мы пытаемся сработать по-быстрому, но слишком медленно?» «Пришло время пойти к нему и спросить», — повторил я за братом. «Вот так вот взять и спросить. Просто зайдем к главному человеку Чайнатауна и устроим ему допрос». Чарли снова сложил руки, изображая «инь» и «янь». «Есть ведь еще малютка Пит». «Точно, точно!» — согласился я. «Одному из двух главных людей Чайнатауна!» Гид одобрительно кивнул. «А почему бы и нет?» — слегка пожал плечами старый. Ведь Чунь-Ти-Чу сам как-то замешался в это стадо. Чань был человеком шести компаний, так сказал Махани, когда мы подслушивали его разговор с Вуном, помнишь? А если судить по тону Махани, Вун и сам работает на шесть компаний. «Если вы про Вонг Вуна, то так и есть». — подтвердил Чарли. — Он специальный агент в Чайна-тауне, частный детектив на жаловании шести компаний. — Да ну! — изумился я. — Мы же видели его у мадам Фонг. Он не разлей вода с тук Ворон ворону! Густав отмахнулся от моего замечания, как от ароматов, принесенных ветром с пастбища. Это не дружба, а взаимное уважение, как между инь и янь, про который говорил Чарли. «Они же не рвут друг друга постоянно!» «Ну и что же тогда там делал Вун?» «Искал Хоггаб, конечно. Почему, думаешь, повесили объявление о награде?» «Вун пытался найти ее для Чу, но ему повезло не больше нашего». «Значит, Чу нужна девушка, потому что она знает, кто убил Чаня?» предположила Диана. Брат пожал плечами. «Может и так» но сдается мне этот ручей немного поглубже. — А мне сдается, что это не ручей, а Миссисипи, — буркнул я. — Или просто поток дерьма, извините за мой французский. — Тогда был бы поток мерн поправила Диана. Чарли медленно покачал головой, как бы говоря, «Ох уж эти загадочные белые люди». — Значит, — подытожил он, — Вы собираетесь нагрянуть в штаб-квартиру шести компаний и потребовать от отчуньтичу рассказать вам, зачем ему черная голубка? Ну нет, тут надо поступить по изворотливости, вздохнул Густав. Само собой, изворотливость не совсем по моей части. Он замолчал и повернулся к Диане. Но та поняла все и без слов. Брат передавал ей вожжи, и она взяла их вместе со Стетсоном, который сдернула у него с головы. «Ладно, мальчики, покажу вам, что такое изворотливость». Она повернулась к Чарли и свободной рукой сорвала с него кепку. «Но сначала надо пройтись по магазинам». Через пятнадцать минут мы ввалились в контору Китайской Объединенной Благотворительной Ассоциации, она же шесть компаний. Однако Чарли в это мы не входил. Как очень известный и не очень любимый персонаж в здешних местах, он ждал нас в нескольких кварталах в белой ковбойской шляпе моего брата на голове. И еще одна поправка насчет «мы». Это не означало Отто амлингмайера Густава амлингмайера и Диану Корвус. Нет. В штаб-квартиру шести компаний вторглись три газетных репортера. Джон Лестрейт из «Кроникл», Джебс Холмс из Экзаменер и Хэтти Адлер из Evening Post. Три гиены пера исходили пеной по поводу якобы только что полученного известия. Доктор Г. Вучань, видный китайский врач, переживший крушение Тихоокеанского экспресса, найден убитым сегодня утром. Репортеры просили, нет, требовали чтобы сам Чун Ти Чу лично прокомментировал жуткое преступление и кровавое пятно на и без того изрядно замызганной репутации Чайнатауна, Тауна. Говорила главным образом мисс Адлер, рыжий чудошный Холмс и бравый красавец Лестрейд, спрятавший волосы под твидовой кепкой надвинутой до самых ушей, ограничивались возгласами да-да и точно поскольку наша спутница постановила, что они слишком явно гундосят и не сойдут за репортеров из большого города. Первое возникшее на нашем пути препятствие — пучеглазый клерк средних лет, сидевший за столом в скромном вестибюле, задержало нас примерно настолько, насколько Перекатиполе способно задержать разъяренного быка. Диана едва начала свой монолог, как человечек вскочил и убежал в ближайшую дверь, шурша просторными шелковыми штанами. В помещении повисла странная тишина, словно в будний день в церкви. Из-за сочетания резного дерева, разноцветного стекла, письменных столов и конторских шкафов приемная шести компаний выглядела одновременно экзотично, и буднично, наполовину святилище, наполовину почтовая контора. Клерк вполне мог вернуться как с дымящейся курильницей полной благовоний так и с формами для заполнения в трех экземплярах. Оба варианта представлялись одинаково уместными. Однако ничего такого он не принес. Снова послышалось шуршание, и клерк появился в сопровождении более молодого усатого коллеги. «Здравствуйте!» — сказал молодой. «Насколько я понимаю, вы не Тичу, оборвала его Диана. «Нет, я...» Больше он не смог произнести ни слова. Мисс Адлер набросилась на него стирадой о силе печатного слова, о сложном положении китайской диаспоры, а также о том, какая чудовищная глупость отказывать нам в интервью с чунь чу Ведь если нас к нему не пустят, мы просто придумаем ответы сами. Новый парень продержался дольше предшественника, чуть ли не целых десять секунд, но потом и он, в свою очередь, повернулся и зашуршал прочь. Впрочем, ему, по крайней мере, хватило вежливости сказать «Подождите минутку, пожалуйста, прежде чем уйти». Он пошел за чу? — спросил я второго китайца, который нервно поглядывал на нас от двери, словно опасаясь, что мы позаримся на чернильницу или пресс-папье. «Но no сабе, Ингли!» — поклонился тот с извиняющимся видом. «Неужели? Тогда ты, пожалуй, не обидишься, если назвать тебя лживым сукиным сыном, а?» Я впился в китайца взглядом, ловя признаки понимания, но тот лишь пожал плечами. «Думаю, он не врет», — заметил мой брат. «Вот и хорошо». Я повернулся к Диане и перешел на шепот. «Сдается мне, эти ребята не отличат гнусавость от игры на с половина даже по-английски не разумеет. Где уж им расслышать наш выговор? И не обижайтесь, но вряд ли им понравится, если говорить будет женщина. А вот если беседу поведу я...» «Действуем по плану» перебил старый тихим но твердым голосом мы с тобой только на подхвате а мисс корвус не беспокойся она получит нужную информацию и не выдаст ничего помни что говорил мистер холмс он много чего говорил буркнул я густав кивнул на диану «Ну ты ведь понимаешь а, -а вот оно что я закатил глаза позвольте отгадать прошептала диана «Вы имеете в виду убеждение мистера Холмса, что женщины по природе своей скрытны?» Старый оторопело уставился на нее. «Да чтоб меня! И меня!» пробормотал я, подобрав отвисшую челюсть. «Перед тем, как прийти к вам вчера, я перечитала Ватсона», объяснила наша спутница. «Думаю, вы и сами понимаете, почему эта строчка мне запомнилась. Явная чушь!» «У мужчин не меньше секретов, чем у женщин. Не правда ли, Густав?» «Ну, мисс», — протянул мой брат. «Я бы сказал это, смотря какой мужчина и какая женщина. Взять, к примеру, вас». Но договорить он не успел, потому что молодой китаец вернулся и пригласил. «Идите за мной, пожалуйста». Диана торжествующе улыбнулась мне, а я услужливо поклонился и протянул руку к двери. «Дамы первые, а иногда и лучшие», — усмехнулась Диана и выскользнула вслед за китайцем. Молодой человек подвел нас к дубовой двери кабинета, такой темной и тяжелой, что ее, наверное, открывала целая упряжка тяжеловозов. Подобная дверь говорит, что чести войти в нее удостаивается далеко не каждой. Однако мы все же удостоились. Чунти-Чу приветливо улыбнулся нам навстречу. Правда, мы видели только половину улыбки, потому что он прижимал к щеке какую-то серебристую штуковину, словно пытался разгладить свое круглое лицо утюгом. Проморгавшись, я узнал в штуковине телефонную трубку. Чу сказал в нее несколько слов на своем языке и повесил настоявший на столе аппарат, формой и размерами напоминавшей виселицу. Не хватало только помоста и веревки. Он кивнул молодому клерку, и тот поспешно вышел, закрыв за собой дверь. Итак, Чу отодвинулся от стола и встал. Он был невысок, но прямая спина добавляла ему роста. Крепкий, но не коренастый, не толстый. Он казался необычно твердым, словно под блестящим мягким шелком блузы скрывался гранит. Из-под черной шапочки без полей выглядывали коротко остриженные волосы, цветом тоже напоминающие серый гранит. Неудивительно, что Чу стал инем для Яна Тонгов. Он напоминал ожившую статую героя с городской площади. «Доктор Г. Вучань мертв. Выпали Диана, не дав бизнесмену ни поклониться, ни протянуть руку, ни предложить нам сигары, ни пнуть нас по лодыжке, не знаю уж как он обычно встречал газетчиков. «Ваш комментарий?» «Мы выхватили блокноты и карандаши, только что купленные в канцелярской лавке за углом, и взяли их на изготовку. Наверное, мы походили на расстрельную команду» выстроившуюся перед Чу, но тот остался невозмутим, как статуя. «Доктор Г. Вучань был хорошим человеком», — медленно произнес хозяин кабинета. Говорил он с сильным акцентом, но пауз между фразами как раз хватало, чтобы расшифровать предыдущие слова. «Важный член нашей диаспоры. Весьма прискорбно, что он скончался». «А как насчет слухов о том, что его убили?» Чу сжал губы и чуть наклонил голову, глядя на Диану с усталым разочарованием. Так смотрела на меня наша дорогая старая муттер, когда я отлынивал от работы на ферме. «Слухи всегда ходят», — проговорил он. Мы послушно записали его ответ, даже старый, который просто черкал по бумаге. Затем мы снова уставились ночью поверх блокнотов, ожидая продолжения, но его не последовало. «Значит, вы готовы считать смерть Чаня самоубийством?» — упорствовала Диана. «Доктор Г. Ву Чань недавно пережил большую потерю Мянзи», — ответил Чу. «Как говорим мы, китайцы, он потерял лицо, одолжил ценные вещи, но не смог их вернуть». Китайские реликвии, которые он отвез в Чикаго на Колумбову выставку, перебила Диана, и которые потом погибли при крушении Тихоокеанского экспресса, Чу кивнул. «Верно. Об этом ведь писали в газетах?» Он сокрушенно покачал головой. Шумиха только добавила позора доктору Гэву Чаню. Он поручился за эти вещи своими деньгами и в итоге лишился всего, что скопил за последние девять лет. Старый откашлялся. Это был сигнал Диане продолжать расспросы на ту же тему. Конечно, Чу много чего сказал, и ей пришлось догадываться, что именно зацепило моего брата. «Последние девять лет?» — повторила она. Густав сделал вид, будто записал что-то в блокноте. Еще один сигнал Диана догадалась верно. «Да», — подтвердил Чу. Доктор Г. Вучань приехал в Америку в 1884 вместе с комиссией, которую сам император отправил осмотреть всемирную выставку в Новом Орлеане. Но когда пришло время возвращаться, доктор Г. Вучань отказался уезжать. Он влюбился в эту страну и очень многим пожертвовал, чтобы остаться здесь. Но он также много работал, разумно вкладывал деньги и преуспел. Чу замолчал и задумался, а потом заговорил снова таким тоном, которым некоторые рассказывают о миссионерах, реформаторах, суфражистках или просто оптимистах, о тех, кого считают оторванными от жизни, дураками. Вот поэтому выставка в Чикаго так много значила для него. Поэтому он так старался, чтобы китайский павильон всем понравился. Антикитайские настроения снова на подъеме. Доктор Г. Вучань думал, что поможет американцам научиться уважать нашу культуру и традиции, как мы уважаем здешние. Чу весело улыбнулся. Стремление убедить людей отказаться от предрассудков он воспринимал лишь как шутку, причем не совсем смешную. «А те произведения искусства, которые доктор Чань отвез в Чикаго?» «У кого он их взял?» — спросила Диана. Улыбка Чу, и без того едва заметная, сразу исчезла. «У местного коллекционера». Мой брат снова многозначительно кашлянул. «Не хотите ли стакан воды?» — осведомился Чу. «Или, может быть, чаю?» Старый покачал головой и раздраженно хмыкнул, отклоняя предложение. «И как имя этого коллекционера?» — продолжала допытываться Диана. Густав нацелился карандашом на бумагу, готовясь записывать. той ответил Чу. Имя звучало знакомо, но настолько смутно, что я не мог бы сказать, откуда звон. Честно говоря, пытаясь удержать в голове имена Гэвучань, Чунтичу, Хогап, Фэтчой, Акам и Вонг Вунда, еще вдобавок слова Фан Бухауду Бухаудуй, Чуньхан и прочее, я уже исчерпал свой предел иностранных наименований. Уж лучше бы местного коллекционера звали Билл Джонс. «Этот мистер Чой должно быть совершенно бессердечный человек, если разорил доктора Чане», — заметила Диана. Чу пожал плечами. «Он бизнесмен». «И поскольку это просто бизнес, вы ничего не сделали?» — резко ответила Диана. «Мы слышали, что Чань был вашим другом, или, во всяком случае, другом шести компаний. Почему вы ему не помогли?» Чу сузил глаза и опустил веки, словно задергивая шторы перед тем, что не хотел выставлять на показ. Он действительно был другом, и ему помогли. Но помощь имеет границы. Некоторым казалось, что не слишком разумно было одалживать столь ценные вещи у фунт Зиньтоя. Доктор Г. Вучань проявил инициативу. Это было его решение, его ответственность. Не дав Диане задать очередной вопрос или бросить обвинение, Чу повернулся к нам со старым. «Джентльмены, а вы ничего не хотите спросить?» Сложно представить газетного писаку, который лишь молча пожмет плечами в ответ на подобное предложение. «А я, как вы без сомнения успели заметить, и как вечно толдычит мой братец, не обладаю великим даром молчания» который Шерлок Холмс так ценит в «Докторе Ватсоне». «О, нет, мой великий дар — язык без костей, и я поспешил им воспользоваться». «А у вас с Чанем сохранились хорошие отношения?» Я говорил медленно и осторожно, как сам Чу, пытаясь изгнать из голоса всякую гнусавость. «Он, должно быть, обиделся, что вы недостаточно ему помогли». Чу зрился на меня, словно я только что заявил, будто являюсь корреспондентом ежедневного идиота в Чайна Тауне. Пожалуй, так оно и было. Доктор Г. Вучань понимал свои обязательства. И мои тоже. Он не держал обиды на меня и на шесть компаний. Наоборот, мы еще вчера разговаривали с ним здесь, в этом кабинете. Старый ничего не сказал но я услышал его мысленный возглас «Ба!». Однако, если бы брат еще раз кашлянул, Чу начал бы колотить его по спине и предлагать мятные карамельки. Поэтому Густав, наконец, отважился заговорить, и ему удалось втиснуть вопрос в одно краткое, но емкое восклицание. «Да?» На лице Чу появилось напряженно-смущенное выражение игрока, пытающегося взять назад неудачный ход. Это была исключительно личная встреча. Ничего важного мы не обсуждали. Значит, Чань просто заскочил поболтать? Я все еще силился не говорить, пока в бойске, но судя по брошенному в мою сторону взгляду хозяина кабинета, Вместо этого говорил по-кретински. Он не просил у вас э, еще денег? Я думал о кругленькой сумме, которую Чань выложил за черную голубку. И старый, видимо, думал о том же, потому что одобрил мой вопрос, черкнув карандашом по бумаге. Как я уже сказал, визит доктора Г. Вучаня Чаня был сугубо частным, личным. Чу медленно вышел из-за стола, будто собирался присесть на край лицом к нам. «А теперь я задам вопрос вам». Я бы сказал, что Чу выбросил руку вперед молниеносно, но это было бы преуменьшением. Он выхватил у Густова блокнотик с такой быстротой, по сравнению с которой заурядная молния ползла бы нерезвее слизняка в грязи. «Как у вас получается записывать мои слова прежде, чем я их произнесу?» Поинтересовался глава шести компаний. «Эй!» — возмутился старый. «Отдайте!» Чух хмуро взглянул на блокнот, а потом повернул его, показывая нам записки моего брата. «Английский мне не родной, однако читать по-английски я умею. Но это что такое?» На странице там и были рассыпаны бессмысленные каракули, росчерки и загагулины. Густав вспыхнул так ярко, словно кто-то размазал горсть малины ему по лицу. «Стенография, разумеется», — вмешалась Диана и, шагнув вперед, выхватила блокнот не менее молниеносно, чем Чу. Она подошла так близко, Что китаец стукнул бы ее головой, если бы поклонился, но сделал еще шаг, наступая на бизнесмена. Тот не отступил и даже не шелохнулся, снова превратившись в статую. Зачем вам черная голубка? выпалила Диана. Она надеялась на эффект неожиданности. Напрасно. Чу просто смотрел на нее, словно готов был молча и неподвижно стоять так вечно. Пока вьюнок не оплетет ноги, а на голове не совьют гнездо птицы. Но тут дверь у нас за спиной отворилась, и я оглянулся, чтобы посмотреть, чего наш собеседник ждал на самом деле. А! -а, -а ну, наконец! воскликнул Чу, когда в кабинет в развалку вошел вон к Что так долго?